О деле Гурко Гурколедваль по поставке хлеба для голодающих. Одели директора департамента полиции Лопухина. Одели по привлечению к ответственности членов Первой Государственной думы за подписание Выборгского воззвания. О бойкоте некоторыми дворянскими обществами подписавших Выборгское воззвание. Постановление Костромского дворянского депутатского собрания о приеме их в свое общество. Адрес Совета Объединенных Дворянских Обществ 31 губернии против постановления Костромского дворянства и образования Совета Объединенных Дворянских Обществ и его деятельность. Убийство градоначальника Лауница убийство главного военного прокурора Павлова и введение Столыпиным по инициативе Павлова военно-полевых судов, о государственных росписях 1906-1907 годов, об отставке морского министра Берилева и о проекте преобразований в управлении морским министерством, о кандидатуре в морские министры адмирала Дубасова и Алексеева, о разговоре государя об этом с адмиралом Дубасовым, о назначении адмирала Дикова, морским министром и его товарищем Адмирала Бострема. Середина второй дорожки шестой кассеты. Глава 67. Покушение на мою жизнь. О двукратном покушении на меня. О предупредительных письмах, приезде Фредерикса по поручению государя и обнаружении двух снарядов. Об исследовании снарядов в лаборатории артиллерийской академии. Об инертности властей в деле расследования и стремлении установить симуляцию покушения. О передаче мне Щегловитовым разговора с государем по поводу покушения на меня. О Казаринове и его участии в деле покушения на меня о странном поведении агентов охраны и моей просьбе об отмене заседания Государственного совета, о втором подготовлявшемся покушении и о предупреждении меня Шиповым о грозящей опасности, об убийстве Казанцева и ведении этого следствия, о заявлении Камышанского по поводу ведения дела следствия убийства Казанцева и моем разговоре с министром юстиции о данных следствия, выяснивших принадлежность Казанцева к охране и участие его в организации покушений на меня сведомо охранной полиции при участии правых организаций о требовании выдачи Федорова от французского правительства об установлении следователем, что Казанцев агент охранной полиции и розысках его письма ко мне с требованием денег О переписке со Столыпиным по поводу покушений на меня. Середина третьей дорожки шестой кассеты. Глава 68. Вторая дума. Государственный переворот 3 июня 1907 года. О второй государственной думе, ее составе и направлении. Окончание Победоносцева. Убийство иоллоса о кончине председателя Государственного Совета Фриша, о назначении Акимова председателем Государственного Совета, об увольнении директора Политехнического Института князя Гагарина и суде над ним, о невнесении правительством законов полицейского характера, изданных по 87-й статье основных законов на рассмотрение Государственной Думы, О раскрытии заговора и посягательстве на жизнь государя, великого князя Николая Николаевича и Столыпина. Об отклонении Государственной Думой закона об ответственности за восхваление преступных деяний в речи и печати и о разногласии ее деятельности с видами правительства. Об авторитете Столыпина, причинах к этому и характеристика его деятельности. О моем разговоре с бароном Фредериксом перед распуском Второй Государственной Думы. О выработке нового выборного закона перед распуском Государственной Думы. О раскрытии замысла 55 членов Социал-демократической партии Государственной Думы не спровергнуть существующий государственный строй. Конец четвертой дорожки шестой кассеты. Глава 69. От государственного переворота 3 июня 1907 года до убийства Столыпина 1 сентября 1911 года. Об отставке Швана Баха вследствие разногласий со Столыпиным и членами его кабинета, о графе Эрентали, его близости с кабинетом Горемыкина вообще и с Швана Бахом в частности, О памфлете, составленном Шваны Бахом по поводу введения Конституции в России, направленном против меня, и передачи его графом Оренталем с одобрением Горемыкина германскому императору. Опубликование памфлета «Записки и отношения ко мне германского императора после ознакомления с ним». О заключении с Японией трактата о торговле и мореплавании и рыболовной конвенции. Свидание государя с германским императором в Свинемюнде. Освящение храма Воскресения Христова в Петербурге. Об аварии императорской яхты «Штандарт» в финляндских шхерах и о ее командире флаг капитане Нилове и князе Мещерском. О государственном контролере Харитонове. Об опубликовании конвенции, заключенной Россией и Англией и двойственности положения России вследствие этого. О посещении меня в Париже по пути из Портсмута клевским козел и передаче приглашения английского короля Эдуарда VII посетить его и отклонение этого приглашения. О доминирующем влиянии России в Персии и невыгодности для России заключенного соглашения с Англией в отношении Персии о вмешательстве Германии в отношения между Россией, Англией и Персией и о заключении России особого соглашения с Германией в отношении Персии, о доминирующем и абсолютном влиянии Англии в Афганистане, об опубликовании положения о созыве предстоящего Чрезвычайного собора Русской Церкви и порядка производства дел в нем, О Грингмуте и его кончине. О моем незнакомстве с организацией секретной полиции как причине неприятия непосредственного управления Министерством внутренних дел в свои руки. Незнакомство Столыпина с той же организацией. Его заведование Министерством внутренних дел и дезорганизация секретной полиции в его управлении. О товарище министра внутренних дел Курлове и его карьере. Эпизод ⁇ Сохрана меня в бытность премьером вследствие слухов о намерении Хрусталева Насаря арестовать меня ⁇ об открытии Государственной Думы, созванной по новому выборному закону 3 июня 1907 года, о финлянских генерал-губернаторах Герарде и Зейне и о градоначальниках Санкт-Петербургском Драчевском и Московском Рейнботе об одесском градоначальнике Толмачеве, о покушении на жизнь московского генерал-губернатора Гершельмана, об утверждении генералом Каульбарсом двух смертных приговоров над невинными, о расследовании генерала-дъютанта Пантелеева об убийстве в городе Одессе городовым офицера и его докладе о необходимости снятия в Одессе военного положения о переименовании в городе Одессе улицы моего имени на имя императора Петра I, о кончине министра торговли Философова, о московском градоначальнике Рейнботе, ревизии сенатора Гарина, о его деятельности и суд над ним, об отношениях между большинством Третьей Государственной Думы и Столыпиным и политическом рауте у последнего об отставке министра народного просвещения Кауфмана и его товарища Герасимова, о приезде в Петербург князя Николая Черногорского, румынского наследного принца и шведского короля Густава Адольфа, свидание их величеств с английским королем и королевою в Ревеле, об убийстве графа Игнатьева и об его жене, свидание государя с французским президентом фальером в Ревеле. Об издании положения о процентной норме для приема лиц иудейского исповедания в учебное заведение. О первоначальном отношении кабинета Столыпина к еврейскому вопросу и перемене отношения к нему впоследствии. Кончина великого князя Алексея Александровича. Отставка Редигера и назначение Сухомлинова. О комиссии обороны Государственной Думы и ее членах. Упразднение Совета Государственной обороны. О свидании Извольского с Эренталем и о займе заключенным каковцевым Об отце Иоанне Кронштадтском. Об увольнении морского министра Дикова и назначении Воеводского. О командировке Шипова на Дальний Восток, его кандидатуре на пост посла в Японию, о назначении министром торговли и промышленности и увольнении. О назначении Тимирязева министром торговли и промышленности в министерстве Столыпина. О его поведении в Государственном совете до назначения министром торговли и промышленности. О раздаче нефтяных земель министерством торговли в управлении Тимирязева и уходе с поста министра Шипова по несогласию с этой раздачей. О вторичном выборе Тимирязева в Государственный совет от промышленности и исходатайствовании им наград коммерческим деятелям. Об отставке Тимирязева, Объяснение в Государственной Думе по поводу незаконной раздачи нефтяных земель. О моих указаниях при начале мирных переговоров с Японией на необходимость заключения не только мира, но и союза или дружественного согласия. Об отклонении моего предложения и причинах к этому. Мои возражения против необходимости постройки Амурской железной дороги. О правильности взглядов Извольского на положение России на Дальнем Востоке и целесообразности заключенных им соглашений с Японией. Об увольнении Шауфусом с поста министра путей сообщения и о назначении Рухлова. Об увольнении Извольского с поста прокурора и о назначении Лукьянова. О Зиновьеве и Чарыкове, послах в Турции. Об отставке Извольского с поста министра иностранных дел и назначении Сазонова. О перевороте в Турции, чрезвычайном посольстве Магомета II и сравнении Гучковом младо-турок с октябристами. О свидании государя с германским императором в Шхерах о полтавских торжествах по случаю 20-летия Полтавской битвы, о приезде в Петергов короля и королевы датских, о поездке государя с визитом во Францию, Англию и о свидании с германским императором, о новом ограничении евреев в праве поступления в средние учебные заведения, о поездке государя с визитом к итальянскому королю, кончина великого князя Михаила Николаевича о моей поездке за границу в 1909 году, о приезде в Петербург депутации французского парламента, о приезде в Санкт-Петербург царя и царицы болгарских, о приезде в Петербург короля Петра Сербского, о кончине английского короля Эдуарда VII, о поездке их величеств в Ригу на торжество 200-летия присоединения Прибалтийского края к России о восшествии на престол английского короля Георга V, о поездке их величеств во Фридберг близ Наугейма, болезнь государыни, мое пребывание в Гомбурге и Виши, свидание государя с германским императором в Потсдаме и ответный визит германского императора, назначение Сазонова из управляющего министром иностранных дел, окончение мира Бухарского, о кончине графа Льва Николаевича Толстого, его воззрениях и отношении правительства к его кончине, о назначении КАССО, управляющим Министерством народного просвещения, 50-летие освобождения крестьян, 200-летие правительствующего Сената, о законопроекте, составленном Пихно, Об изменении порядка выборов члена Государственного Совета от юга и северо-западного края и рассмотрении его в Совете. Законопроект о введении земств в северо- и юго-западных губерниях. О встреченных законопроектом препятствиях в Государственном Совете, моих выступлениях при рассмотрении его и непринятии закона в общем собрании Государственного Совета. О заявлении Столыпина, что единственный враг, которого он боится, это я. О подаче Столыпина в отставку и оказанной ему поддержке в густейшими особами. О кондициях Столыпина к неоставлению им поста. Принятие государем кондиции Столыпина, распуск законодательных учреждений на три дня, введение закона о введении земства в девяти западных губерниях и об объяснениях Столыпина в Государственной Думе и Государственном Совете по поводу введения земства. Отставка Гучкова, отпуски по болезни Дурново и Трепова и отставка Гончарова. Мнение великого князя Николая Михайловича по поводу Столыпина и поведения Государственного Совета. О заявлении Столыпина Гучкову о несочувствии присутствию в Государственном Совете Дурного, Трепова и меня. О сообщении члена Министерства внутренних дел о причинах, побудивших государя не принять отставку Столыпина и о давлении последнего на Министерство юстиции в ведении дел политических. Увольнение с поста морского министра Воеводского и назначение Григоровича. Избрание председателем Государственной Думы Радзянка. Увольнение Лукьянова с поста оберпрокурора и назначение Саблера. О приезде в Петербург германского наследника с супругой, эмира Бухарского и сиамского принца Чакрабона. О посещении Кронштадта эскадрой Соединенных Штатов кончина великой княгини Александры Иосифовны, о смотре потешных в присутствии государя, о приезде в Петербург сербского короля Петра, о заграничной моей поездке 1911 года и двух сделанных мне операциях, о восстановлении Столыпином против себя общественного мнения всех слоев населения и предвидении мною роковой развязки. Покушение на Столыпина в Киеве и его кончина. О шумихе в связи с убийством Столыпина и поведение его супруги. О результатах управления Столыпина. О предупреждении государем Столыпина о намерении своем дать ему другой пост. Об обвинении полиции в убийстве по ее вине Столыпина об отношении Гучкова и партии 17 октября к смерти Столыпина и моей полемике с Гучковым по поводу его речи в собрании партии 17 октября. Середина первой дорожки, седьмой кассеты. Глава 70. Каковцев, премьер-министр. О Сазонове о моем с ним знакомстве и изданиим газеты «Россия», о близости Сазонова с Союзом Русского Народа, архиепископом Гермогеном и ермонахом Иллиадором и Распутиным, о журнале «Сазонова-экономист» и разрешении ему Министерством Финансов образования банка, о письме Сазонова ко мне с сообщением о кандидатуре в министры внутренних дел «Хвостова» и намеками на мое возвращение в председатели совета министров о назначении каковцева председателем совета министров и макарова министром внутренних дел о назначении крыжановского государственным секретарем о назначении сенатора трусевича ревезующим киевское охранное отделение в связи с покушением на столыпина о политическом направлении каковцева По занятии поста председателя Совета Министров и ожиданиях общества. Середина третьей дорожки восьмой кассеты. Приложение. Князь Мещерский. Конец третьей дорожки восьмой кассеты. Моя полемика в газетах с Гучковым.